Глава 29. «Зачем мне быть на твоих глазах?» — негромко спросила я, прикрыв глаза. «Затем, чтобы я знал, ты в безопасности», — пробурчал Ментос в мои волосы. «Если с тобой что-то случится, я не переживу». «Боишься, что меня задушит кто-то другой?» «Наверное, не нужно было этого говорить, но я не удержалась и все-таки подколола Ментоса». «Лиза, ну прости ты меня!» — натурально взвыл Даркхан и упал на колени, схватившись пальцами за юбку моего подвенечного платья. «Прости, дурака!» Ментос спрятал лицо между складок моей юбки, я буквально чувствую его горячее дыхание на своем бедре. «Прости!» — я испугался, думал, моя Лиза в опасности, и крышу снесло. Лиза, клянусь, я даже голоса на тебя не повышу никогда. Только будь рядом! «А если я попрошусь домой? Если я не приживусь здесь?» — сдавленным голосом спросила я. Ментос ответил не сразу. «Я отпущу тебя», — после затянувшейся паузы пообещал он. «Клянусь тебе, Лиза, не думай, что я жестокое чудовище, умоляю». «Я так не думаю», — выдохнула я и огляделась. Теперь, когда Ментос больше не загораживает мне обзор, я вижу всю картину целиком. Мы выясняем отношения посреди горы спящих мужиков вперемешку с трупами. Люди Ментоса так и лежат аккуратными штабелями. Мои тюремщики мирно посапывают, а мертвый взгляд императора направлен в потолок. На его лице застыло удивительно спокойное выражение. Ни гримасы презрения, ни боли, ни усталости. Ничего не осталось, все ушло в небытие. Теперь он наконец-то успокоился. «Ментес, тебе не кажется, что мы могли бы найти более подходящее место и время для выяснения отношений?» – неловко заметила я, обводя пространство растерянным взглядом. «Странно, но никто сюда не ввалился. Дубовые двери, снесенные из косяка, одиноко лежат у входа. Никому как будто нет дела ни до императора, ни до его смерти. Забыли о нас все, что ли? Почему так тихо, как на кладбище? Ты усыпила половину дворца, Лиза, — нервно рассмеялся Ментос. Чему ты удивляешься? Я искренне удивилась. Эх, были бы у меня такие способности на земле, цены бы мне не было в больнице. И в наркоз погрузить, и буйных успокоить и коллегам крепкий сон организовать. Но не я. Мое изумление рассмешило Даркхана. Он задрал голову, чтобы с улыбкой смотреть меня в лицо. И как их разбудить? Я вдруг представила, что никогда не смогу совладать со своей магией, и эти люди будут спать так долго, как только смогут. Кажется, так и начиналась сказка «Спящая красавица». «И почему на тебя не действуют?» Я опустила взгляд и сурово посмотрела на Ментоса. «Я умею выставлять щиты», — хитренько подмигнул мне этот лис. «А все остальные не умеют?» — нахмурилась я. «Остальные не знают особенности твоей ауры. Хвала всем богам!» — признался Ментос. «Ах, вот в чем дело!» «Ты так и не ответила мне, Лиза! Ты останешься со мной?» Он сжал мою руку. «Останусь!» Выдохнула я, и с плеч будто камень упал. Ментос шумно вдохнул и сжал мои ноги сильнее. «Спасибо!» – прохрипел он и одним слитным движением поднялся на ноги, продолжая сжимать руками мои бедра. Он безо всякого напряжения поднял меня на полметра над полом. Пришлось ухватиться за его голову, чтобы сохранить равновесие. «Обещаю, ты не пожалеешь! А теперь...» «Давай разбудим моих людей», — бодренько предложил Даркхан. «Но я не умею», — прошипела я. «В этом нет ничего сложного». Поставив меня на ноги, дархан встал мне за спину и мягко положил тяжелые руки мне на плечи. «Ты источник магии, как корень источник дерева. Все замыкается на тебя, девочка моя. Давай попробуй, тяни на себя те нити», которыми ты опутываешь всех, кто здесь находится. Я почувствовала, как чужая магия очень мягко проникла в мою сущность, но не вмешиваясь, а направляя, как маленького ребенка, который только учится ходить. Вот так. Возвращай все, как было. Назад, в себя. Забирай магию обратно. Загоняй, как непослушных цыплят, в курятник. От такой аналогии я не выдержала и прыснула от смеха. Только почувствовав слабину, магия искоркой выпрыгнула из-под пальцев и попыталась сбежать, как самый настоящий непослушный цыпленок. Цыц! Ментос среагировал мгновенно и мягко вернул беглеца на место. Без помощи Даркхана я бы не справилась. Он выполнял основную работу, манипулируя моей магией как кукловод-марионеткой. Я чувствовала, что могу оттолкнуть его, избавиться от контроля, но мне совсем этого не хотелось. Когда мента с рядом, я чувствую себя спокойнее и увереннее. Знаю, он не позволит случиться плохому. Я втянула в себя магию, как вкусную макаронину. Едва это случилось, как мужчины на полу начали сонно шевелиться и просыпаться. Пара человек даже сделали потягушечки, как говорила моя бабушка. Воины начали подниматься, озираться по сторонам, и на их лицах медленно проступает понимание случившегося. «Что произошло?» — шепоток прошелся по залу. «Решила устроить вам тихий час», — улыбнулась я. Выспались в последний момент, подавив улыбку, Ментос перешел на суровый командирский тон. «А теперь встать!» Все подскочили, будто отпружинились от пола. Все, кроме императорских прихвостней и жреца. Эти продолжили спать, а двое других уже никогда не проснутся. «Этих в темницу и под круглосуточную охрану», скомандовал он, кивнув на спящих. «Только теперь я поняла, что он намеренно направлял мою магию так, чтобы наши враги остались в обезвреженном состоянии». Ментос так и продолжил стоять за моей спиной, властно положив руки на мои плечи. Едва он отдал приказ, как группа воинов без лишней секунды промедления подняла с поля спящих магов и унесла их через то отверстие, которое раньше закрывалось дверями. Я повнимательнее присмотрелась к сопровождению своего жениха. Не похожи они на простых солдат из казарм. У всех дорогая расшитая золотом форма, драгоценности – сверкающие бриллиантовым блеском запонки. Нет, это не грязная солдатня. В каждом из этих мужчин есть что-то породистое, выдающее благородное происхождение. Некоторые из них молоды, но много и тех, кому за сорок. Взрослые, вооруженные, достаточно отважные, чтобы ворваться в императорский дворец. А еще они безоговорочно подчиняются моему Даркхану. Кто они? задала я самый очевидный вопрос мои сторонники хмыкнул ментос сторонники пробормотала я себе под нос мужчины с любопытством поглядывают на меня, но вслух ничего не произносят да девочка моя негромко отозвался ментос чтобы его нежности по отношению ко мне не услышали посторонние уши думаешь я просто так пропадал ночи напролет нет лиза Я наводил мосты, заключал союзы, раздавал обещания. На моей стороне больше половины семей высших. — Так значит, это дворцовый переворот? — догадалась я. — Хм. Ментос прищурился и с подозрением посмотрел на меня. — Хороший термин. Мне нравится. Положив руку мне на талию, Даркхан увел меня из зала. — Что теперь? Мы шли по коридорам императорского дворца, который еще хранит след небольшой войнушки между знатью. Перевернутые вазы, сломанные двери, остаточные следы боевых заклинаний. Я вдруг поняла, что боюсь оставаться здесь без Ментоса. Не может же он, как обычно, бросить меня в комнатах и уйти по делам. Теперь? Теперь нужно как можно скорее закрепить свое новое положение подмигнул мне Даркхан. «Новое положение?» не поняла я. «Какое?» «Как какое, Лиза?» Ментоса рассмешила моя недогадливость. «За что я боролся все это время? К чему мы с тобой шли вместе?» «Погоди! Я даже остановилась. Ты хочешь сказать, что ты теперь император?» вдохнула я, не веря сама себе. «Именно так!» Ментос гордо развел руками. Его лицо украсила особенно обворожительная улыбка, от которой все внутри меня встрепенулось. Вокруг него как будто стало светлее. — Ваше Величество! — обратилась я к нему, но из моих уст это прозвучало очень насмешливо, как издевка. — Для тебя просто ментос! — неожиданно он завладел моей рукой и, поднеся к губам, оставил на ней нежный поцелуй каком статусе я буду подле тебя? — решила уточнить я. Содержанка всегда считала это слово крайне оскорбительным. — Я предлагаю тебе, Лиза, несколько иной статус. — лукаво протянул Ментос и прищурился как хитрый кот. — Интересно, — насторожилась я, но в груди что-то встрепенулось. — По закону ты моя невеста, — с откровенным удовольствием протянул Даркхан. Его пальцы заскользили по моей ладони. Единственный возможный шаг после этого статуса — жена. Поэтому на этих словах он вдруг встал на одно колено. Я опешила, меня бросила в пот, и вмиг стало очень страшно. «Я прошу тебя стать моей женой», произнес Ментос со счастливой улыбкой на лице. «Как же ты тогда меня отпустишь?» Если мы будем женаты, я тоже не смогла сдержать улыбку. Внутри будто распустились цветы. Мы можем путешествовать, ничуть не смутился он. Я даже готов отправиться в твой мир, чтобы познакомиться с твоими родителями, Лиза. У меня много резиденций, выбирай любую. Я не буду стеснять тебя, клянусь. И снова поцеловал руку. Ты только что взял власть в руки, покачала головой я. Тебе не по резиденциям нужно разъезжать, а засесть в столице на несколько лет. И обзавестись супругой. Многозначительно приподнял брови Ментос. Но, Ментос, неужели в этом дворце нет более подходящих девушек на роль жены императора? Я вдруг струсила. Мои слова разозлили Даркхана. Улыбка тут же сменилась суровым прищуром. Нет, ни одной. «Поверь, я это точно знаю. Достойна только одна», — выдохнул он и посмотрел на меня так жарко, что сомнений в личности его избранницы не осталось. «Я... я не уверена, что готова», — прошептала я и распахнула на Ментоса растерянный взгляд. «Поверь мне на слово, ты готова», — заверил меня Ментос. «Твой ответ», — приподнял бровь он. В глазах мелькнула неподдельная тревога. «Боже, Ментос!» – я покачала головой и потерла глаза свободной рукой. «Ты нужна мне!» – прохрипел он, видя мои сомнения. «Лиза!» – не вставая с колен, он прижал мою ладонь к своему лицу и закрыл глаза. «Хорошо!» – выдохнула я. «Хорошо, Ментос!» «Я согласна!» Мои слова прозвучали тихо, но отчетливо. В душе появилось странное чувство, такое теплое и необъяснимое. «Обещаю, ты не пожалеешь!» — страстно заверил меня Его Величество, вставая на ноги. «Клянусь тебе, Лиза, все будет хорошо!» Обхватив меня, дархан прижал к груди и стиснул так сильно, что я не смогла сделать вздох.